Флорентийский ковер Мать Генриха не могла отрицать, что принцесса Валуа ведет себя вполне благопристойно, да и сложена безупречно, хотя уж чересчур затягивается. У Марго было белоснежное лицо, спокойное и ясное, как небо, так, по крайней мере, выразился некий придворный по имени Брантом. Брантом Пьер де Бурдей, 1535-1614, французский мемуарист. В своих книгах «Жизнь славных мужей и выдающихся полководцев французских», «Жизнь славных мужей и выдающихся полководцев иностранных» и других, ярко обрисовал жизнь королевского двора своего времени. Мемуары его представляют большой исторический интерес». Примечание редакции. Но Жанна отлично умела разобраться, что здесь отжиманство, а что от берил. Тут их накладывали так густо, как, пожалуй, только в Испании. Да и придворные, конечно, преувеличивали прелести своего божества, точь в точь, как идолопоклонники. Жанне довелось наблюдать из безопасного отдаления... Некую безбожную процессию, главным действующим лицом которой был отнюдь не поп и даже не епископ, предметом единодушного поклонения дворян и народа оказалась Марго, сверкающая жемчугами и камнями осыпанные ими как звездами с головы до пят. Простолюдины стояли на коленях по обеим сторонам улицы. А кто шел в процессии, тому казалось, что толпа несет его. Над всей этой давкой стояло многоголосое бормотание, похожее на молитву. Вероятно, это было кощунством. Когда Марго вернулась в замок, Жанна попросила ее к себе в комнату, и та явилась тотчас, как была в торжественном наряде и во всех драгоценностях. Жанна невольно отметила, что у прославленной красавицы щеки уже слегка отвисли, или, по крайней мере, отвиснут, когда она станет чуть постарше, и что со временем это будет вылитая старуха Екатерина. «Дорогая дочь!» — начала Жанна ласкивее, чем хотела бы. «Ты красива и добра. Такой и оставайся. Это мое единственное желание». «Поистине твой муж будет счастлив». «Мне хотелось бы надеяться, дорогая матушка, что, хваля мою внешность, вы не льстите мне. Что касается моих нравственных качеств, то, позвольте признаться вам, они еще ничтожнее, чем физические. Я не получила никакого воспитания, или, вернее, крайне беспорядочное». «Говорите вы, без сомнения, очень складно» ответила Жанна, снова обращаясь к будущей невестке на «вы». А тем временем Марго вспомнила, как ее мать и брат в виде назидания отлупили ее за то, что она спала с Гизом. Ах, когда-то ей доведется снова испытать эти радости. Мадам Екатерина отправила его подальше отсюда, лишь стало известно, что едет свекровь. Теперь ему приказано жениться» и ее красавчик для нее потерян. У бедняжки едва слезы не выступили на глазах. Хорошо еще, что она вовремя вспомнила о своих накрашенных веках, ведь с них сошла бы вся краска, и о гладком лице струйки сореной влаги сейчас же проложили бы на нем бороздки. Главное — удержать первые слезы. А Жанна продолжала. Мой сын — деревенский юноша, и все же он королевский сын. И он солдат, поэтому у него есть чувство чести и подлинное благородство — два качества, необходимые истинному солдату. Великодушие и честь — одно и то же. Я читала у Плутарха. И моему сыну я давала Плутарха. Речь идет о серии биографий, выдающихся древнегреческих и древнеримских деятелей, изложенных древнегреческим писателем Плутархом. Родился около 46-го, умер около 126 -го года в его сравнительных жизнеописаниях. Примечания редакции. «Он хорошо умеет выбирать себе образцы среди великих людей». Не думайте, будто он беден духом, хотя я и говорю, что он прост. Его шутки идут от живости чувств, а не от мудрствования лукавых или гробов повапленных. Марго тут же подхватила ее слова. Ну да, в нем течет королевская кровь, но совершенно здоровая, а его дух не сознает своей утонченности. Этот портрет был полной противоположностью ее самой, поэтому ей и нетрудно было его набросать. А Жанна, ошибочно полагая, что столь горячей похвалой своему сыну ей уже удалось затронуть чувство будущей невестки, неосмотрительно продолжала откровенничать. — О, как бы я желала, милая дочь, чтобы вы, поженившись, оставили этот двор. Здесь все растленно. «Бесстыдство до того доходит, что женщины сами предлагают себя мужчинам». «А вы тоже заметили?» — вздохнула Марго. «Конечно, нравы здесь дурные. Живите в мире и согласии, да подальше отсюда. У меня есть поместье в Вандоме, там вы будете правителями, а тут при французском дворе вам придется вести праздную жизнь» подражая той бесполезной роскоши, какую я видела сегодня во время процессии. До ста тысяч ЭКЮ не хватит на такие драгоценности, которые были на иных. Но Господь хочет, чтобы Ему служили по-иному. Не кичились бы своей праведностью, а боролись во имя Божье. Дорогая дочь, все мы грешны, однако протестанты, «Преданы не только царству земному. В этом наше оправдание. Мы умеем терпеть бедность, жить под угрозой и смиренно ждать во имя свободы. А она в Боге». Королева Жанна, наконец, перевела дух. Она, не отрываясь, вглядывалась в белоснежное лицо принцессы Марго, которая совсем закрыла глаза. А Марго в это время думала, да, они опасны. «Моя мать совершенно права, они очень опасны, и нужно принять против них какие-то решительные меры, что, впрочем, как я сильно подозреваю, мама и намерена сделать, только откладывает, пока под ее надежную опеку не попадет и мой Генрих, этот деревенский паренек, честный солдат с пылким сердцем и еще кое-чем, что для меня лично гораздо важнее всего прочего». Так размышляла Марго, а Жанна в это время стиснула рукой ее колено. Своим жестом она словно хотела закрепить право на эту девушку, и вместе с тем в нем была мольба. «Приди к нам!» Это был опять ее необычный голос, подобный звону большого колокола. «Прими истинную веру! Ты станешь счастливее, чем могла когда-либо себе представить!» И наша страна познает единение и мир. — А за чей счет? — спросила сестра Карла Девятого, все еще не размыкая век. — Конечно, это невозможно, — решила Марго про себя. Кроме того, эта странная женщина, кажется, совсем голову потеряла. Ее рука, лежащая на моем колене, напрягается. Да, она бесспорно оперлась на меня, — а одна нога начинает подгибаться. «Если я сейчас не удержу ее, она упадет мне в ноги!» Принцесса торопливо схватила Жанну за кисть руки. «Мадам, вы слишком высокого мнения обо мне. Может быть, я, как вы перед тем выразились, только гроб повапленный. Однако мой брат — король Франции. Мой отец тоже был королем. Оба католики». В этой вере я выросла. Изменить тут мы ничего с вами не можем, даже если бы я и хотела. Все мои предки-короли были католиками, и я не вижу, как бы я могла посещать ваши проповеди. Но это еще не значит, что ваш сын обязан ходить к обедне. Я буду терпимой. И так ты хочешь остаться с ним при этом развратном дворе». Голос Жанны зазвучал холодно, трезво. Сейчас она сказала «ты» только из пренебрежения. Все же она подавила закипевшую в ней ненависть во имя своих высоких и неизреченных целей. Кто, в конце концов, эта девушка, от которой так навязчиво пахнет мускусом? И разве ее злая воля может что-нибудь задержать или изменить? О, слегка вздохнула Марго и снисходительно даже с жалостью к этой несчастной женщине добавила. «Ваш сын, конечно, скоро научится придворным манерам. Я готова его защищать. Правда, сделаться протестанткой я не смогу, но с честным, искренним протестантом мы поладим, я это чувствую». Она продолжала свои рассуждения, ибо принцесса Валуа умела быть красноречивой. Однако каждое ее слово было не к месту и только озлобляла мать Генриха. Но этого принцесса знать не могла. Напротив, увлекшись, Марго даже приплела сюда сестричку своего жениха, незаметную девочку, о которой никогда раньше и не вспоминала. Правда, она назвала ее имя еще и потому, что дверь в соседнюю комнату, или, вернее, висевший на двери ковер, чуть шевельнулся. Тогда Марго сказала более громко. «Если б я даже не видела в вашем сыне мадам своего друга и господина, то ваша прелестная дочь завоевала бы для него мое сердце. У нас тут таких девушек не встретишь. Я впервые вижу подобное создание, и, простите за ученые сравнения, нежный облик вашей Екатерины напоминает мне одну из царственных пастушек древности». Вслед за этими словами действительно вошла Екатерина... Ее мать Жанна, не обратившая внимания ни на флорентийский ковер, ни на его движение, вдруг испугалась. Она была готова даже поверить в сверхъестественные способности своей будущей невестки, тем более что Екатерина была босая, и распущенные волосы падали волной на ее белое ночное платье. Ведь упомянутые принцессы и пастушки только и могли быть такими же белокурыми и с такими же невинными личиками. Что же касается Марго, то она разыграла изумление, однако не нарушая ни вкуса, ни меры. Она просто встала и приоткрыла объятия, протягивая руки навстречу милой девочке. А королева Жанна почуяла гроб повапленный и возмущенно отвела глаза. Она чуть было не поверила, что перед ней действительно призрак. Ее дочь тем временем доверительно и простодушно рассказывала этой восхитительной Марго. «Я немного кашляю, и мне сегодня велели полежать и пить молоко ослица. Если бы вы видели, мадам, моего молочного братца, ослика, ах, какая прелесть!» «А как ты, мила моя детка!» — воскликнула мадам, — обняла ее, — и наговорила пропасть ни к чему не обязывающих ласковых слов. Может быть, Екатерине они и были приятны, что до Жанны, то она уже не слушала, она внимательно разглядывала эту чужую бездушную комнату. Везде у них одно и то же, даже богатая роспись на стенах, те же резные лари, низкие тяжелые потолки, кровати с занавесками и балдахином, окна в глубоких нишах. Всюду словно притаился какой-то загадочный полумрак, везде какие-то западни и заковуки. В самой этой роскоши и пышности, если к ним присмотреться, чудится что-то недоброе. Таковы же здесь и люди. Да, и люди, Жанна это ощутила и сама содрогнулась. Принцесса Марго знала больше, чем Жанна. О многом она догадывалась, подслушивая разговоры, которые велись придворными, а когда шептались ее царственный брат и их мать, она невольно следила за выражением их лиц. И вот сейчас, держа в своих объятиях невинную девочку Екатерину, Марго почувствовала, как в душе у нее шевельнулось что-то ей до сих пор неведомое. Может быть, кровисти? А может быть, это была та гордость и то чувство собственного достоинства, для которых всякое коварство презренно? Екатерина же выводила своим дрожащим, звенящим голоском. «Вы так прекрасный, мадам! Вот если бы сегодня вас видел мой брат, будьте к нему благосклонны!» «Да, да», — ответила Марго, — «но про себя добавила, негодуя все сильнее нельзя так. Я должна им открыть всю правду». «Где ваша собачка, мадам? Я никогда не видел такой прелестной собачки. Она ваша, я дарю ее вам», — Марго выпустила девочку. «Я должна их предостеречь». «Мне хотелось бы дать вам один совет». Марго наклонилась к Жанне, настойчиво посмотрела ей в глаза. Впервые почувствовала она, как ей изменяют выдержка и находчивость. Уж слишком необычным было ее намерение. Марго не знала, как начать, она с трудом переводила дыхание, даже нос ее стал как будто длиннее. «Но никто не должен знать, что я вам сказала». «Да, это зловещая роскошь». «Под ней что-то притаилось», — подумала Жанна, и она ответила, «Я же понимаю, что со мной хитрят и хотят меня обмануть». «Это бы еще ничего!» «Уезжайте отсюда, мадам!» И как можно скорее выкрикнула, вернее, взвизгнула Марго. В ней говорило уже не величие души, как ей того хотелось, а лишь охватившая ее внезапный и нестерпимый ужас. И вдруг беззвучно добавила, «Нас, наверное, никто не слышит. Ну так берите вашу прелестную девочку и бегите с нею на юг». «Может быть, еще не поздно. Если вы хотите чего-нибудь добиться, то вам нельзя быть здесь, а уж вашему сыну и подавно». Однако в эту, может быть, честнейшую минуту своей жизни Маргов встретила со стороны Жанны только упорство и недоверие. Жанна заранее решила никаким угрозам не поддаваться. Принцессе так и не удалось вызвать на этом стареющем лице тревогу, поэтому она нерешительно потянулась к молодой в надежде, что хоть та ей поможет. Марго оторвала свой взгляд от Жанны и стала смотреть на Екатерину, но ее взгляд по-прежнему предназначался Жанне. Пусть видит, какую тревогу в светлых глазах девочки вызовет Марго силой своих черных глаз. Вот в них мелькнула догадка — А сейчас это ужас. Однако Жанна продолжала упорствовать в своем нежелании понять принцессу, а когда увидела, что ее дочь побледнела и едва стоит на ногах, окончательно рассердилась. Довольно твердо заявила она, — иди и ложись опять в постель, дитя мое. И лишь после того, как Екатерина прикрыла за собою дверь и флорентийский ковер перестал шевелиться, Жанна ответила на совет и предостережение принцессы Валуа. Поверьте, мадам, я все поняла. Вы хотели вызвать во мне колебания и страх. Это вам поручено, конечно, вашей матерью. Ну так вот, расскажите ей, удалось ли вам сокрушить меня. Я же, со своей стороны, Могу сообщить вам, что господин адмирал добился от короля всего, чего мы протестанты желали. Вам лично незачем принимать какое-либо окончательное решение относительно вашего вероисповедания, пока вы не услышите, что французский двор объявил войну Испании. И вы это услышите. Во всяком случае, мой сын и ваш жених прибудет сюда, только когда наша партия обретет полную силу. «Ну, разумеется, мадам», — согласилась Марго. Тощая грудь королевы бурно вздымалась, когда она произносила эти горделивые слова. Но сестра Карла IX, вернувшись к обычному равнодушию, уже не видела причины ни для тревог совести, ни для порывов благородства. Она уже повторяла про себя, как и в начале беседы, «Да, они опасны, они очень опасны». «Моя мать права, против них надо принимать какие-то решительные меры, но они сами себя погубят. Античный рок, да и только!» — так рассуждала эта ученая особа. «Разумеется, мадам, — сказала Марго, — я обдумываю ваши слова, — глубокий реверанс, — и если окажется, что правы именно вы, тогда и ваша религия, вероятно, станет моею». «Надеюсь, господин адмирал привезет сюда принца моего жениха, чтобы мы встретились здесь все вместе». Глубокий реверанс пахнула мускусом, и мадам Маргарита удалилась. Когда Жанна открыла дверь в комнату дочери... Та посмотрела на нее в упор своими голубыми, широко раскрытыми от ужаса глазами. Жанна подошла к ее кровати, и девочка, обняв мать за шею, прошептала «Мне страшно, мама, мне страшно».